Эпилог. «Мой король». Все в тронном зале графа Миньера в почтении склонили головы. Правда, зал сейчас вовсе не отдавал какой-либо роскошью. Почерневшие от взрывов стены, дыры то тут, то там, разорванные ковры, а также люди, что поклонились. Их одежда вряд ли позволяла им выйти из статуса бедняков, несмотря на то, что некоторые были из высших сословий. Они тушили пожары, лечили раненых, разбирали руины — готовили планы на будущее. И все это в непрерывном марафоне в течение двух дней. Артем, злорадной, довольной улыбкой, смотрел, как Джон, поклонившись, держит шар, где сейчас сияло изображение короля Генриха III. Охотник представлял его значительно старше или хотя бы половозрелым мужчиной, а здесь какой-то пацан с короной и острым взглядом взирал на всех свысока. «Встаньте», — лениво сказал король. Селина, вся перемотанная, стояла вместе с колдунами. Впереди них расположились Уильямс Элизабет, а дальше Миньер и Артем. Они оба подошли к шару, вновь поклонившись. Граф с довольной веселой улыбкой начал. «Здравствуй, Генрих! Вот смотри, спаситель наш!» Артем Феникс, в недоумении уставился король на парня «Ты должен быть мертв!» «Джон, почему я вижу его живым?» Джон, пав перед своим господином на колени, уже хотел было ответить, но граф его перебил. «Король, я знаю причину, но прошу вас о помиловании. Я верю, что этот человек принесет в наше королевство небывалую мощь. Он стал победителем уж точно моего турнира. И я бы хотел, чтобы вы сделали его бароном первой ступени». Король лишь усмехнулся, а после и вовсе рассмеялся во весь голос. «Миньер, а ты, однако, любишь пошутить». «Это не шутка, мой король», — присел на колено Миньер и покорно склонил голову. Артем сделал так же, поскольку красноречивый взгляд, который послал ему Миньер и который едва ли в ярости не прожег в парне дыру, просто заставил это сделать. «Помните, вы обещали мне любое желание?» «Помню, помню». «Ты уверен, Миньер?» «Если он что-то натворит, ответственность на тебе. Ты готов на это пойти?» «Да». Не раздумывая, в готовности ответил Миньер. «Так там и быть». Король перевел свой взгляд на Артема. «Встань, барон первой степени, Артем Феникс!» Парень тут же вскочил, не поднимая головы. «Я внесу тебя в реестр знати. Дальше с тобой свяжутся мои люди. Скажут, какие земли теперь твои». «Это...» — вдруг усмехнулся Артем. «Я хочу стать независимым бароном, то есть без земель и людей. Некий этакий барон-кочевник». Король поперхнулся, приподняв одну бровь, и вновь засмеялся во весь голос. «Барон-кочевник! Что ж, интересно, давай попробуем. Какой знак своего рода ты выбираешь?» Артем задумался. «И правда, какой знак рода ему выбрать? У каждого барона должен быть свой, даже у кочевника. У него уже есть метка семи фениксов, но их знак занят. А значит...» «Черное солнце!» «Так тому и быть!» Король с ярым любопытством оглядел парня, а потом резко устремил свой взор за спину юного барона. Но также тебе нужно вернуть селину серую в Бенезет! На весь зал было слышно, как кошка в буквальном смысле запищала от радости, подпрыгивая на месте. Она прекрасно понимала, что вместе с этим теперь будет свободна от власти своего хозяина тирана. Но Артем, загадочно, хищно и по-странному пугающе улыбнувшись, без особых вопросов кивнул. «Не волнуйтесь, я отвезу ее. В конце концов, мне и самому надо в Бенезет. Есть незаконченные дела». Ответвление четвертое. Пограничие. Массивный черный замок, устрашающий своими размерами и темным величием. Не менее огромный тронный зал, что сплошь усеянь тьмой, как одеялом. И только огромная плита обливалась светом от круглого отверстия сверху, что робко пропускал сквозь себя лунное сияние. А возле нее стоял мужчина в черном классическом костюме и катаной на бедре. Поправив очки, он продолжил рассматривать плиту, отмечая своеобразный рисунок. Десять пляшущих человек, два в центре с мечами, вокруг горящие сооружения и алое небо, множество нарисованных трупов. «Зачем ты пришел, Рудольф?» Во тьме показались желтые, отливающие янтарем глаза. «Он пришел, потому что пришлый снова выжил. Во мраке возникли огоньки фиолетовых очей. Нет, он пришел узнать о пророчестве. Теперь же тьму разрезало пламя голубого взгляда». Рудольф, проведя по плите рукой и смахнув вековую пыль, Холодно усмехнулся. «Эти люди — пророки пограничья. Здесь они хранили все самые страшные тайны мира, самые жуткие из сказаний, самые невероятные из того, что может случиться. Добраться до этого места способен далеко не каждый. Я пришел узнать, если пришлый не исполнит пророчество, он не умрет?» «Ты все боишься», — усмехнулся голубой взор. «Нет, он остерегается его». — хмыкнул желтый взор. «Не бойся, он может умереть. Он же не бессмертный, да и судьба, штука запутанная!» — тихо засмеялся фиолетовый взор. Рудольф, потеряв переносицу, тяжко вздохнул. «Они всегда говорят одно и то же. Ничего нового, ничего не меняется». Поэтому он вновь положил руку на плиту. «Расскажите мне снова». «Два пришлых, две истинные звезды», начали хором говорить голоса. Один должен убить другого. Кровавое родство, кровная ненависть, что породила голод в их сердцах. Десять фальшивок, что будут всегда подле них, раскроют их потенциал. И когда их битва начнется, небеса окрасятся кровью, а люди будут умирать городами. Две звезды, одна погаснет, другая воссияет над всеми и ознаменует новую эру, новый мир. Голоса стихли. Глаза исчезли во тьме. Рудольф все так же смотрел на рисунок и все так же не понимал, что за новая эра должна прийти со смертью одной из звезды. Ответвление пятое. Королевство Севера. Заснеженные холмы, чьи белые выси стремились в небеса, буран, сметающий все на своем пути, и вечный холод... Снег окутывал окружение, все не позволяя разглядеть дальше вытянутой руки. Одинокая хижина, где слабо теплится единственный маленький огонек уюта в этих хладных местах. Внутри было скудно, немного пусто. Разожженный камин, один стул со связанным парнем в шубе и три человека в черных капюшонах, скрывающих лица вместе с их мыслями. Герман снял капюшон. Его снова мучили сны. Черная лужа, шкатулка и черная тень, что и по сей день уродовало его лицо. Тот день, когда он стал родоначальником вампиров отнюдь не по своей воле. Подарок от его подруги, что больше нет в этом мире. Он даже не помнил ее лица и лица того, кто пришел за ней. Давайте уже начнем. Второй снял капюшон. Пышная борода, ковбойская шляпа но взгляд его более не пылал той уверенностью и готовностью, опасностью, что была когда-то. Только печаль и тоскливая подавленность. Герман положил руку на плечо друга. «Яр, мы найдем его. Я обещаю, тот, кто убил твою дочь, поплатится». «Ага». Мужчина лишь кратко кивнул. В душе тлела неугасаемая жажда мести, но ее жара, увы, не хватало, чтобы зажечь в Яре настоящее пламя. Двое встали и подошли к привязанному парню. Третий в капюшоне остался сидеть за столом. Вампир и ковбой приблизились к северянину, не мешкая положили на его голову корону белоснежного цвета, украшенную набросками ветви, что перетекали на шесть самоцветов, в ожидании того, что этот окажется еще одним королем. Но их ожидания оказались тщетными. Парень начал кричать, мычать и дергаться, а сапфир на короне так и не загорелся. Через пару секунд глаза северянина взорвались, оставив лишь пустые глазницы, а сам он, последний раз вздохнув, и спустил дух. «Опять мимо», — угрюмо прошептал Яр. «Это уже десятый», — невесело хмыкнул вампир. «У нас есть еще зацепки о чудо-людях, так что просто пойдем дальше». Яр кратко кивнул и накинул капюшон. В юго за окном наконец начала утихать, так что вскоре они вновь должны будут отправиться в путь. Время сейчас для них — недопустимая роскошь. Ковбой открыл дверь и вышел. Вампир же, видя, как их третий компаньон все еще сидит, остановился в проходе. «Тебе приглашение какое-то надо». Третий резко встал, отчего стул за ним едва ли удержался на месте. Из-за порыва ветра его капюшон содрало, И теперь на вампира смотрел парень. Короткие серые волосы уже отросли до ушей. Тяжелый взгляд голубых глаз, будто мертвеца, смотрел тоскливо и без особого желания что-либо совершать, к чему-то стремиться. На его щеке был шрам в виде «Х», будто это клеймо ему вырезали кинжалом. Герман усмехнулся, оголяя клыки. «Давай быстрее. У нас мало времени, Жанкон». Еще увидимся! Артем махнул рукой, широко улыбаясь. Граф и его подданные махали в ответ, расставаясь со своим спасителем. Парень сидел в карете вместе с Элизабет, Вильямом и Селиной. Аллаглазая девушка крепко обхватила его руку, кажется, вовсе не желая отпускать парня после произошедшего. Напротив них сидели брат Элис и улыбающаяся в предвкушении свободы кошка. Парень закрыл окно расставаясь с видами разрушенного города. Элиса улеглась ему на плечо, крепче прижимаясь к охотнику. Парень рассказал графу про Лангенуса, кто он на самом деле. Также Артем глянул на свою руку, где теперь была метка ЛВ-3. Он получил новый навык. «Может, тебе не надо в Бенезет?» — спросил Вильям. «Это почему же?» «Во-первых, мой отец. Во-вторых, отец Селина. «Уверен, тебя там встретят, и, я думаю, отнюдь не с объятиями. «Эй!» — спокойно улыбнулся Артем. «Теперь я барон, меня нельзя трогать». «Как знаешь», — пожал плечами Вильям. Элизабет тихо заулыбалась, хмыкнув. Но, несмотря на это, она, как и Артем, прекрасно понимала, с Бором все же придется поговорить. И с Жаком Серым тоже. Но лично охотника больше интересовало, как там поживает Мишель, Жанна и Сил. Прошло уже много времени. Достаточно воды утекло с момента, как он покинул город. Сжав кулак, Артем посмотрел на него. Теперь он сильный. У него есть магия и альманах, револьверы. Он более небезобидный, ничего не знающий юнец. Теперь же у него есть все, чтобы упокоить Георга. Но одно остается для парня и по сей час непонятным. То воспоминание о плеяде явно принадлежит вампиру. Значит, он был тем, кому отдали шкатулку, и она же его прокляла. Самого первого. Кстати, о проклятии. Артем перевел взгляд на свои руки. Черных вен больше не было. Они испарились, пропали вместе с голосом иного, который больше не шептал свои темные капризы. Однако Артем знал точно, он снова появится.